Кто придал ей такую форму, навсегда уводя из Эвиала. А ловушка-то его, как ни крути, сработала. Боги в заточении, и старые, и новые. Спаситель может сколько угодно опустошать Эвиал. Тварь неназываемого сколько угодно пировать над пустой раковиной мира. Но дело сделано. В главном он, Игнациус, добился успеха.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 Чародей тонко завыл, засучил ногами, задергался в ужасе, пытаясь отползти еще хоть немного, еще хоть на чуть-чуть, потому что он не может погибать так глупо. Он, всех обведший вокруг пальца, во всем преуспевший, всех пленивший. Чары вспыхивали и распадались. Слишком близко тут уже полный хаос, ничего не работает, ничего.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 Последний шанс его хозяйки показать, что в любом зле и любой злобе можно отыскать хоть искорку добра. Правильно свет разрушитель, правильно огонь Керлоэда, не ошибешься. И последним усилием он вдавливает черное копье тьмы в нагноившуюся рану разлома. Император видел, как все совершилось. В небесах, над мелином, над разверстой пастью разлома, возникла исполинская тень тень громадного острия и синя черного копейного наконечника, нацеленного прямо в бездну. И в тот же миг, когда блестящее антроцитовое навершие погрузилось в рану, словно скальпель хирурга, он услыхал спокойный голос ракота: А теперь иди ко мне, мой ученик. Мир Мелина содрогнулся от края и до края. Видимо, из самых дальних краев чудовищное копье погрузилось в белую муть, заполнявшую разлом. Броня черной башни ломалась, ей нечего больше защищать. Напротив, пришло время раскрыться. Разрушитель знал, что это все, что его долги исполнены, что сейчас получит свободу смертный ливень и его хозяйка тоже. уже совсем близко от Меллина на развалинах храма океанов, по грудь в накатывающихся волнах Иналика застыла на коленях, запрокинув голову и сжал кулаки. «Пожалуйста, сделай это, ну пожалуйста!» — вырвало сдавленное рыдание, обращенное сейчас к существу, совсем недавно бывшему Сильвии Нагваль. «Вспомни, о чем мы говорили. Спаси всех и дай мне спасти тебя!» «Нечего больше держаться за призрак, призрак собственного могущества, всесилия и непобедимости. Ты жадно гналась за ними, мертвыми вещами, наделенными по тем или иным причинам магической мощью. Ты славно служил мне, отцовский меч, но, наверное, папе бы хотелось, чтобы на сей раз ты постаралась уже не для меня».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 Звучит колокол моря. Смертный ливень не останавливался. Густые облака окутали острее черной башни, и там, где сшибались сейчас Эвиал и Мелиум, потоки извергаемого яда смешались с живым туманом. Взлетел фламберг, взорвался снопом огненных стрел, рассыпались его обломки, и порождающая козлоногих хмарь вспыхнула. Волны пламени пронеслись от моря и до гор по всей длине разлома, выжигая все, оставляя лишь мертвый испекшийся камень. Разлом не имеет дна, он ведет обратно, измеленно в Эвиал, и сейчас этот провал заполняли бесконечные волны мрака. Тьма исполняла извечное свое предназначение – лечить и врачевать, затягивать рамы, нанесенные миру неразумными его обитателями.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 Император видел, как заполненная черным пламенем пропасть разлома раскрывается. Тьма не стягивает разрыв в плоти мира. Она невластно соединить несоединимое. Ее огонь очистит раму, но исцелит окончательно ее совсем иное. И спаситель испускает последний вопль, от которого падают навзничь все от мала до велика в Эвиале. Крик распадающейся человеческой оболочки. Эвиал идет следом за черным копьем. И те моряк, что остались серы и безжизнены под вековой тенью западной тьмы, первыми сталкиваются с раскрывшейся пастью разлома. И Мелин, и Эвиал сотрясаются. Рушатся со стены городов, обваливаются в высокие башни и шпили. на мертвые камни нетрудно сложить наново. Император видит, как исполинские массы воды врываются в разлом. Черное копье раздвигает складки реальности, творя невозможные. два мира сливаются в один, сходят с ума потоки свободной магии, чудовищное столкновение жадно иссушает их до дна, и в межреальности разражается шторм, равного которому упорядоченное не видела уже много-много веков. В последний раз такой бушевал, когда один истинный маг Вернувшись из изгнания, принял зерно судьбы своего последнего ученика. Огромный северный континент Меллина разрывает. Там, где был разлом, появляется новое море. Трещина доходит до северной оконечности, до вечных льдов. И туда, в это новое лоно, ложится Эвиал. Над слившимися мирами носится неистовый феникс. Император чувствует, как он сшивает, стягивает незримыми нитями плоть двух миров. Моря и вяло сузились. Правая и левая клешни приблизились к старому свету. Но западной тьмы нет. И нет тех, кто держал прекрасного феникса у клетки. Очищается небо, и два солнца, помедлив, тоже сливаются в одно. Оперение феникса вспыхивает дивным многоцветием.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 Император поворачивается, и его взор, точа сужается, вновь делается как у человека. Высокий и широкоплечий, в черной броне, с развивающимся алым плащом за плечами, Ракот шагает навстречу, протягивает руку, как равному. Спасибо тебе, друг. Разве не ученик, нет? Тело императора вновь проявляется из ничего, словно выныривая из незримого сумрака.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 Новый мир, слитый из двух старых, ни в Ивеале, ни в Мелине, не осталось и следа гнили. Черная пылающая волна, выплеснувшаяся из разлома, прокатилась по занятым козлоногими землям, не оставил после себя ничего живого. И все же это была земля, а человеческие руки и пот рано или поздно оживят ее. Ловушка Игнациуса лопнула, не выдержал соударения миров.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 С ним ничего не случилось. Познавший тьму, уже чувствовал это. Наваливались бесконечные дела, несчастливые тревоги, неутихающие войны. И новому богу некогда было даже перевести дыхание. Пройти по следу развоплотившегося спасителя, выяснить, что случилось с Эйвиль. Узнать, сработала ли его ловушка. Вампирша должна указать дорогу к дальней. Следов не могло не остаться. Это также не терпит отлагательств. Но это уже обычные заботы и тревоги.